Странное, чудное состояние длилось несколько минут. А потом оно постепенно прошло, вернее, острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки. Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя, если вспомнить всю жизнь, то бывало оно не так уж часто, Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которое могла быть или будет. Думая обо всём этом, я сел в автобус и приехал домой. Кстати говоря, забыв взять билет. Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить её где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть её. Хотя я и начал страшиться этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму. Но потом оказывалось, что это не она, и я ошибся. Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать но я взял себя в руки и не сделал этого. Я шел по хорошо освещенному причалу, но она на меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже хотела было повернуть назад, но тут наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Вернее, лицо ее озарилось вспышкой радости. Эта улыбка... Словно порыв ветра сдуло с меня усталость и напряжение этого дня. Люди не так часто нам радуются. Во всяком случае, не так часто, как бы нам хотелось. А если и случается, то радуются они при виде нас и чаще скрывают эту радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад. Подошел прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, смотрели в море. Как тогда, над барьером причала. Но теперь, казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала, сквозь крепкий, грубоватый загар. Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому темному проходу. Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское Я вспомнил, что давно не пил лимонада и подумал, что никакое шампанское не было таким вкусным, как этот лимонад. Позже, когда мне приходилось пить шампанское оно мне казалось безвкусным, как выдавшийся лимонад. Я вспоминал этот вечер и думал о великой в то же время немного скупердяйской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за неё надо платить по цене. И если ты пьёшь лимонад, который тебе кажется шампанским, значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад. Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни а то, что она необходима, пожалуй, грустнее, чем самая грустная логика жизни. Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсоныч. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских коз, и уже Платон Самсоныч, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом. И уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании, и сами собираются приобрести козлатуров. И уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно. И уже Платон Самсоныч уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных кос, но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсоныч должен был возвратиться. В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивающая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездумную проповедь козлатура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался мутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае гениальность их ставилась под сомнение. А статьи мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро. А Автандил Автандилович Автандилов был взволнован, как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсоныч. Оттуда ему ответили, что Платон Самсоныч уже выехал с рейсовой машиной в город». Машина должна была подойти к трем часам. За это время редактор назначил общее собрание работников редакции. В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус остановился напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса. Все испытывали почти радостное нервное возбуждение – По-настоящему за козлатура болел только Платон Самсоныч, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта и собственной безопасности. Автандил Автандилыч сидел, отрешенный от всех, глядя куда-то вперед в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу. Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, задрагивали и закипали от нетерпения. Филигетонист два раза заходил за спину редактора, якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у филеетониста, мол, что там? В ответ он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало. Автандил Автандилович, Автандилов не глядя кивком головы, водворил его на место. Наконец машина подъехала. Все столпились у окон, посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему, даже к его собаке. Пожилая крестьянка с корзинкой, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в неположенном месте. Постовой свистнул, она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить. Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону. «Он уходит!» — очнулся кто-то первый. «Как уходит?» — грозно переспросил Автандил Автандилов Тандилович. «Я его верну!» — крикнул филитонист и ринулся к дверям. «Только ничего не говорите!» — бросил ему вслед редактор. Мы стояли у окон и следили за Платон Самсонычем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой. Воду пьет, удивился кто-то, и все рассмеялись. Фельгетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона самсонча, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельгетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил платон самсонча Он прошел киоск и снова все рассмеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками. Видно, Платон самсон чего окликнул сам. Фельгитани что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовало, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Сосомичем только по вынужденному поводу. Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрав все до одного, он влез в машину и уехал. Наконец Платон Сосомич открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сумрачно сосредоточенный. Мне кажется, уже потому, как он сел на краюшек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так подумал. — Ну как, договорились с селекционером? — спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом. Плотно сомкнутые губы Платона Самсоныча слегка задергались. — Автандил Автандилович, — сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула. — Я все знаю. «Интересно, кто вам сказал?» — спросил тот и посмотрел на фельгетониста. Фельгетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе. «Утром по радио передавали», — сказал Платон Самсоныч. Продолжал стоять в той же позе, не вполне разогнувшись. «И тут первый», — мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование, — Автандил Автандилов Тандилович несколько мгновений смотрел на платон Самсоныча холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось, и он его переставал узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсоныч еще больше согнулся. — Садитесь, — сказал Автандил Автандилов Тандилович тоном, каким, говорят, со случайным посетителем редакции. И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораясь иногда посматривая в сторону платон Самсоныча. Сначала казалось, что он читал статью «Нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы». Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эту ошибку. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало казаться именно он, и притом без всяких товарищей, первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки. Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилыч держался самокритично. Он заявил, что хотя и пытался приостановить бездумную проповедь Козлатура, Именно с этой целью он и печатал, хотя под рубрикой «Посмеиваемся над маловерами» критические заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет на себя часть вины. Фильетонист, который все это время нетерпеливо ёрзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что он в фильетоне, не платильщики алиментов в замаскированной форме, Пытался критиковать бездумную проповедь козлатура но Платон Самсоныч не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык. «Ярлык?» — неожиданно выдавил Платон Самсоныч и сумрачно посмотрел на фильетониста. «Да, ярлык!» — повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоныча взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства. — Вы преувеличивайте, — примирительно сказал Автандил Автандилов Тандилович. Он не слишком любил широкие обобщения, если эти обобщения делал не он сам. В связи с бездумной проповедью Козлатура Автандил Автандилов -тандилов Тандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоныча. Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел его к отрыву от семьи. Подытожил он своё выступление. И это закономерно, ибо человек потерял критерии истины и зазнался. После того, как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил ещё раз и сказал, что всё-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон самсон старый опытный газетчик, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит. Но тут филеетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характерны для платон Самсоныча. Он напомнил, что Платон Самсоныч несколько лет назад пытался установить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высокой частоты. В результате рыба, якобы, должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла бы совсем не приходить, если бы опыты продолжались. «Не в этом дело, вы не так поняли», — ставил быстро Платон Самсоныч. Но к этому времени все устали, и никому было неохота выслушивать технологию старого опыта. Заведующий отделом сельского хозяйства был назначен заведующим отделом пропаганды как человек, имеющий наиболее острое чутьё к новому. платон Самсоныча оставили при нём лиц сотрудникам с тем, чтобы он, как старый опытный работник, помогал освоиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернётся в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоныча не было высшего образования. «Кстати, заберите этот самый рог Козлатура», — сказал Автандил Автандилов когда мы уже расходились. «Рог?» — как эхо повторил Платон Самсоныч, и я заметил, как на его худой шее судорожно задвигался кадык. «Да, рог!» — повторил Автандил Автандилов «чтобы его духа здесь не было». Когда Платон Самсоныч уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом. Все, что осталось от его великого замысла, мне стало совсем не по себе. Но что было делать? Как я мог утешить его? И навряд ли это было возможно. Статья из «Центральной газеты» была перепечатана в нашей, Причем то место, где говорилось о бездумной проповеди Козлатура, было набрано широким шрифтом с замечанием в скобках «Курсив наш».